Глава четвертая What happens in Vegas stays in Vegas Рождественское утро в Вегасе выдалось на редкость солнечным, хоть и слегка прохладным. Мощный ветер толкал парня в спину, вынуждая зябко ежиться в поисках укрытия. Телефон в кармане затянул привычную песенку, и впервые за семь дней лом решил ответить. То была Кассандра Клео, По паспорту стригунец Лилия Владимировна, уроженка города Волгоград, перебравшаяся в Новый Свет пять лет назад. Работу для себя она выбрала спорную, древнейшую и по современным меркам постыдную. Предсказательница. Париться над псевдонимом не захотела. С первого же дня представляясь новым знакомым, внучкой известной американскому телезрителю, гадалки мисс Клео. Лом, учуяв русскую эмигрантку за версту, Долго не мог сдержать истерического гогота при виде ее нарядов, в особенности тюрбанов. Не выдержав очередной издевки, Лиля вконец рассверепела и вызвала наглеца на серьезный разговор. Три минуты спустя вновь раздался смех. На этот раз взаимный. Парочка моментально нашла общий язык, даже несмотря на то, что Кассандра Клео была феминисткой и предпочитала общество девушек, а Ломов считал себя убежденным гомофобом. «Приём!» — без инициативы произнёс Юра, щурясь от солнца и ветра. «Куда пропал, брателла? Я весь город на уши поставила в поисках тебя. Могла бы просто посмотреть в своём хрустальном шаре». «Ещё раз пошутишь про мой шар, и я кину им тебе в голову!» — сипло засмеялась Лиля. «Когда в гости заглянешь, хам?» «Да хоть сейчас, если не занята». «Сегодня глухо. Туристы мой салон стороной обходят, словно им тут говном намазано». «Чёртово Рождество!» — сетовала предсказательница, вздохнув. «Ты какой-то невесёлый. Что случилось?» Не телефонный разговор. Выпить найдётся?» «Обижаешь? В моей работе без пол-литра не разобраться? Давай, жду тебя как можно скорее!» Ломов нажал отбой и сунул телефон в карман джинсовки. Лиля находилась всего в паре кварталов — Но русскому понадобилось не меньше часа, чтобы распахнуть двери, на которых болталась искусственно состаренная табличка «Открыто». Девушка выпорхнула навстречу закадычному приятелю и тут же принялась душить его в объятиях. Юра слабо обнял в ответ, быстро убрав руку. На него это было совсем не похоже. Старый добрый лом воспользовался бы ситуацией, ухватив подругу за крепкую попу, заодно поинтересовавшись, не желает ли она перейти на светлую сторону силы. Лилия настороженно скривилась и закрыла за гостем дверь. Табличка на стекле перевернулась, а штора метнулась в бок. Тут и провидицей и быть не нужно, чтобы заметить странности в поведении друга. Юр, что случилось? Грустно покачав головой, парень опустился на мягкий фиолетовый пуфик и рассказал свою страшную историю. Девушка слушала молча, стараясь не перебивать. С каждым предложением кровь в ее жилах стыла все сильнее. Кульминация рассказа ей сделалась плохо. Упав в гостевое кресло, стригунец закрыла лицо руками. Резким движением она оттянула нижние веки и, став похожей на мультяшного персонажа, спросила. «И что дальше? Как решить этот вопрос?» «У меня две дороги. Прямиком на кладбище либо в казино. Пока еще не решил, какая из них мне нравится больше». Откупорив вторую бутылку полусладкого, гадалка доверху наполнила пару красивых бокалов и села рядом, вручив приятелю обещанную выпивку. Следующие полчаса они провели в безмолвии. «Что тут скажешь? Дело труба», — рассудила Лиля, уронив голову на плечо Юри. Он же, в свою очередь, подумал, что раз уж есть на свете такая причуда, как ипотерапия — лечение прогулками на лошадях — то непременно имеет смысл выдумать умное слово для исцеления вином и тишиной, ведь эффективность данного метода проверена временем, а прямо сейчас была очень кстати. Боль сдавала позиции, позорно капитулируя перед новым настойчивым чувством. Чувством уверенности в том, что не все еще потеряно. Людей, конечно, не вернешь, но за свою жизнь побороться определенно стоит. Хотя бы ради того, чтобы получить шанс на искупление грехов. Что за удивительная штука этот человеческий мозг? С какой легкостью он загоняет себя в западню переживаний, чтобы потом совершенно внезапно разбить оковы и освободиться? Быть может, Кассандра и впрямь волшебница? По-другому не удавалось объяснить то, как легко и воодушевленно ощущал себя Юра, покидая ее магическую лавку затемно. Щемящее чувство в районе солнечного сплетения исчезло, как рукой сняло. Лом уверенно двигался в сторону любимого казино с богатой историей и не менее богатыми клиентами, что всегда не прочь посоревноваться в хитрости и умении блефовать. Парень чувствовал, как приятно загорелись и завибрировали ладони. Знакомый трепет. Сегодня он поймает крупную рыбу. Предчувствия не обманули картежника. Тем вечером он сделал кассу в семнадцать тысяч долларов, и былой азарт вспыхнул в нем с новой силой. Вот на что способен Бакс, животворящий. Последующие ночи в игровых заведениях были не столь удачны, но тоже смогли превзойти все ожидания. 31 декабря 2019 года Лом без приглашения явился в дом Белоснежного, чтобы внести первый платеж. Тканевый мешок весом в 100 тысяч американских рублей упал на стол, и Юра самодовольно улыбнулся. Одна пятая долга, как-никак. Бандит попытался сфокусировать взгляд. Пару минут назад он запылесосил две дорожки убойной муки и сейчас не мог понять, кому хочет позвонить больше — личному сутенёру или в скорую помощь. «Там сотня. Пересчитаешь?» «Нет. Поверю на слово. Какие ты пройдоха. Надо было просить тебя больше!» прокряхтел Колд Уотер, засмеявшись и закашлявшись одновременно. «Думаю, если всё сложится, к середине весны я с тобой рассчитаюсь полностью», — деловито произнёс Ломов. «А теперь разреши откланяться. Меня заждались в казино». «Работаешь в празднике?» «Нет, сегодня законный выходной. Трачу и не плачу. Тусуюсь до упаду. Бывай!» Юра бежал в припрыжку по Лас-Вегас-Стрип, воображая себя школьником, закончившим четверть без троек. Он с оптимизмом смотрел в будущее и чувствовал, что 2020 станет для него особенным. Непростым, но очень интересным. У американцев для этого даже слово специальное есть. Challenging. Лом принял вызов, брошенный ему уходящим годом. Он готов отразить удар и выйти из сложившейся ситуации победителем. Ведь в этом и заключается смысл знаменитой «American Dream», или, как говорят в России, «из грязи в князи». Двери казино приветливо отворились, когда на часах уже было 23.32, меньше получаса до полуночи и до наступления долгожданного праздника, что откроет следующую главу в мировой истории. Принято считать, что американцы не празднуют Новый Год. Мол, по ту сторону океана — это чисто символическое событие, на которое, в отличие от Рождества, никто толком не обращает внимания. Что ж, отчасти так и есть, но только не в Лас-Вегасе. Этот город даже серые будни умело превращает в торжества, а уж главная ночь года, проведённая здесь, запомнится на всю жизнь. Ну где ещё, скажите на милость, вы сможете плестись по улице, лениво почитывая брошюрки и решая, чего хочется прямо сейчас? Насладиться уникальным вокалом и Керри или видами не менее прекрасного зада Дженнифер Лопес? А может быть, совместить удовольствие? Или плюнуть на престарелых див и оказаться на лучшем в мире шоу выступлении труппы цирка Дю Салей. Да, такое возможно только в столице развлечений и нигде больше. В канун Нового года и без того шумное место превращается в центр притяжения наиболее отвязных тусовщиков со всей планеты Земля. Переполненные казино трещат по швам от наплыва туристов. Все заведения на Лас-Вегас-Стрип, самая длинная и самая известная улица в городе, забиты до отказа, даже несмотря на то, что цены в эту ночь, мягко говоря, кусаются. Танцы, фейерверки, выступления мировых звезд и безудержное веселье громкостью в 120 децибел. Все радости жизни в твоем распоряжении, и неважно, оказался ли ты в ежегодном рейтинге Forbes или приехал сюда с полтинником в кармане, скучать не придется. Син-Сити устроит тебе праздник, о котором никому не расскажешь, но с удовольствием вспомнишь, когда рабочие будни вновь накроют волнами серости. Яркие огни стробоскопов ослепили Юру, стоило ему оказаться в танцевальной зоне. Параллельно на него обрушились киловатты звука, лишив возможности слышать. В этом оглушающе-сверкающем хаосе он, пожалуй, впервые в жизни сумел выпустить эмоции так, как всегда хотел. Набрав полную грудь воздуха, он заорал во всю глотку. Парень кричал так, словно его случайно забыли на Марсе. Будто нерадивые коллеги-астронавты уже захлопнули шлюзовые отсеки, привели системы в действие и с минуты на минуту готовятся ко взлёту, не подозревая, что один из членов экипажа рискует навеки вечные остаться жителем Красной планеты. Раскатистые вопли, что уже через несколько секунд превратились в сиплый свист, продолжали вырываться из горла, доставляя боль. Плом издавал надрывные звуки, которых никто не слышал, и, казалось, чувствовал, как очищается его душа. Как выплескиваются невидимые потоки грязи, копившиеся годами. Как расплавляются легкие, жадно всасывая душный, пропахший потом и алкоголем воздух. Как где-то глубоко внутри с трепетом вновь распускается завядший цветок надежды на лучшее. В этой же толпе среди тысяч скачущих акибабуи и на гостей танцевала и Лиля. Молодые люди договорились встретиться на танцполе, но то была совершенно глупая затея, что почти наверняка не увенчалась бы успехом. Осознав это, Юра улыбнулся и даже сумел искренне порадоваться за девушку. Этим вечером ей обязательно удастся познакомиться с какой-нибудь оторвой из Европы, готовой грешить и предаваться всем существующим порокам. What happens in Vegas? «Stays in Vegas». Словно попугаи повторяют разноцветные туристы из разных уголков мира. И, конечно же, они правы. Это место, где каждый находит развлечения и партнеров по душе. Так пускай и Кассандре сегодня повезет по-крупному. Это ведь куда лучше, чем провести торжественную ночь в компании того, кто совсем недавно хотел умереть. Размышления Ломова прервала чудная азиатка ростом не более полутора метров. Резко прыгнув на руки к ничего не подозревающему парню, она слюняво поцеловала его в губы и следом закричала что-то на своем тарабарском. Брезгливо отпрянув, русский засмеялся и поспешил избавиться от одичавшей карлицы. Таня, слишком расстроившись, продолжила покорять вершины, бросив несостоявшегося любовника в недоумении и растерянности. Совершенно внезапно парня начала клонить в сон. Здоровый, приятный сон, которому не хотелось сопротивляться. Такого не случалось в той самой проклятой ночи. Потеряв глаза и широко зевнув на окружающим молодой человек направился к выходу. Оказавшись на улице, он услышал, как толпа отсчитывает секунды до наступления нового 2020 года. Пять, четыре, три, два... «Один! Слава. Взорвался Вегас, и счастливые люди всех национальностей поспешили обняться в честь праздника. Ломов наблюдал за этим и примило улыбался своими сонными зелеными глазами. Пятнадцать минут спустя он открыл дверь своего номера пластиковой картой и, не раздеваясь, упал в кровать резко, словно от выстрела. Это был лучший Новый год в его жизни.